Глава двадцать третья. «И самую глупую голову иногда спасают красивые ноги» — Мерилин Монро. Однако же чудесная история об эмире Бухары, воле злых чар, превращенном в белого ослика, багдадском воре Львеоболенском и пересмешнике Хаджена Средине, разворачивалась, произвольно меняя сюжет во все стороны, не сообразуясь с законами жанра, и не особо утруждая себя банальной логикой. Сказка, как очень своеобразный и, может быть, древнейший вид устного пересказа реальной истории, никогда не пыталась выдать себя за правду. Вы не поверите. Но первое время пребывания у меня, моего восточного гостя, я не особо пытался выяснить, тот ли он, за кого себя выдает. У него не было никаких документов. Если он действительно тот самый Хаджа, то откуда и взяться, паспорту или свидетельству о рождении. С другой стороны, он довольно чисто говорил по-русски, с акцентом, конечно, но все-таки. Он не шарахался от современных вещей, не пугался телевизора, не пытался поставить на газ электрический чайник, не подпрыгивал при звонке моего сотового, не боялся войти в лифт. Он простодушно радовался всем незнакомым вещам, как ребенок новым игрушкам, и, кажется, искренне наслаждался самим фактом познания нового мира». В мечеть ходил два раза. Я сам вызывал такси, чтобы его отвезли помолиться. В первый раз он вернулся к дому практически на руках восторженной толпы мусульман, скандирующих нас средин, на средин», среди», и мне его едва вернули. Не знаю, что он им там наплел, но люди расходились с песнями, улыбаясь прохожим, подбрасывая вверх колепуши и тюбетейки, потому что у всех был праздник». Во второй раз он прибежал один, бледный, как алебастровая штукатурка, забился под диван и оттуда упрашивал меня ради Аллаха никому не открывать. Оказалось, он довел своими шуточками почтенного священника, да еще не постыдился, по примеру дедушки Хаяма, спереть молельный коврик. И от самой мечети восемь кварталов за ним гневно гнался сам Мулах изред, потрясающий кулаками, и шестеро его подручных. Благодаря моим связям конфликт удалось замять, но коврик мы, разумеется, вернули. А теперь вновь вернемся к главному герою нашего трехтомного повествования, к Ольву Аболенскому. Хотя лично мне сейчас уже начинает казаться, что не такой уж он и главный герой. Вся кавалькада притормозила в глухом переулочке, в шагах в 20-30 от полосатой палатки башмачника и его семьи. Внутри горел тусклый свет медной лампы. Малышка Амударья наверняка спала, а вот ее мама бодрствовала, сама с собой играя в шахматы в ожидании верного мужа. Судя по всему, ложиться спать она и близко не собиралась. — Ну что, кинем жребий самоубийцы? — Зачем жребий, уважаемый? Давай сразу запустим туда Рабиновича. — Да, его она не убьет, может быть. — А может и... Так, стоп, он же осел! — Да? Он все ничего и объяснить не сумеет. — Вами зачем ты говоришь? Зачем оскорбляешь недоверием это дивное создание самим Всевышним, неспосленное, дабы сегодня дважды спасти нам жизнь? — Хаджа, уйми дурацкий пафос. Никуда он не пойдет и ничего ей не скажет. Иди ты. — Почему я? — Потому что... — Потому. — Вы все-таки братья, мусульмане, семьи большие, а у нас в Москве и так никакая рождаемость, чтобы рисковать таким полезным производителем, как я идите Почему я? Лео-джан, ты меня неправильно поняла. Я имел в виду, иди знаешь куда!» Они уже почти схватили друг друга за грудки, когда могучая женская рука распихала их в разные стороны. «Почтеньше, я понимаю, что вы выпили вина, но не надо так шуметь, у меня ребенок спит!» Шепотом прорычала богатырша Альдюбина, кивком головы приказав следовать за собой. «Пойдемте в палатку, расскажите, как весело провели время!» Лев и Хаджа безропотно последовали за ней, как два висельника на эшафот. Оба ослика, перемигивая двинулись следом. По их хитрым мордам было абсолютно невозможно понять, что они замышляют, готовят план побега хозяев, или наоборот, нападение на плечистую Ириду. И то, и другое было сопряжено с серьезной опасностью, поэтому ослики выжидали. Мужчины же молча пожали друг другу руки и, едва волоча ноги, как каторжники на Нерчинском тракте, послушно следовали за широкой спиной женщины. Как будут выкручиваться, не представлял ни один. Знали бы, договорились бы заранее. Когда тихо вошли в палатку, Ирида поправила одеяло у спящей дочки и, приложив палец к губам, предостерегая не шуметь, потребовала «Рассказывайте, почтеннейшее». «Такую просьбу, приказ угрозу угрозой ваше последнее слово, оставлять без внимания было чревато. Гибель все равно неминуема. Так попробуем хотя бы ее отсрочить». Переглянувшись, сообразили оба. Поэтому кинулись жарко шептать, размахивая руками и перебивая друг друга. «Вообще-то я был против. Чего я раньше стриптизерша не видел? Да я такое видел. Я в Амстердаме по квартал красных фонарей, как пожарная машина с мигалкой рассекал и всем им в окошко язык показывал». «Почтеннейше все было достойно, чино и благородно. Не слушайте моего высокорослого друга, он нахватал с ним мусульманских слов и конкретно базарит не по делу. Мы пили чай, ели пловку кушли инжир, вели умные беседы о непостижимости замысла Творца, создавшего нас, и вот даже его...» «Короче, я вообще не при делах. Мое дело было предложить, и никто не скажет, что хавчик был дешевый или вино кислятиной». «Не, если кто вдруг пережрал жирного и сел на жидкий стул, так нечего валить на меня. Причем ни в каком смысле нечего на меня не валить не вываливать. А я сразу сказал ему, уважаемый, пойдемте домой, э, посидим в тихом узком кругу по-семейному, поиграем с ребенком в козлодрание. Благо, один больной козел у нас всегда есть. Вот за козла сейчас кто-то ответит. Можно он ответит? Я быстро, без пыли и шума. один раз в глаз и не...» «Так интересно!» — восхищенно всплеснула ковшаобразными руками госпожа дюбина «А где мой возлюбленный муж?» Лев и Хаджа широко улыбнулись. «Я спросила, где мой Ахмед?» А Боленский на Средин виноват развели руками. «Вы что? Где-то его потеряли, и он не придет домой?» оставив нашу постель холодной, дочь без отеческого поцелуя, лавку без хозяина, а меня без массажа пяток на ночь. Оба провинившихся честно прикрыли голову руками, прекрасно понимая, какая сейчас разразится буря. Но, к глубочайшему удивлению, грома и молнии не последовало. Могучая богатырша встала, выпрямилась во весь рост, два раза глубоко вдохнула, пробормотала что-то вроде «он давно хотел от меня сбежать», И рухнула, как подробленное дерево, благо, что еще на подушки ковер. Годы семейной жизни не устроинили ее талию, но гармонично добавили еще килограммов шестьдесят везде и вовсю. Левой ногой она почти задавила хаджу. Аболенский успел отойти, но за миг до потери сознания могучая рука сгревла его воротник и пальцы не разжала.